22 июня, вторник вечер, Дельвзиль, северо-восток Нидерландов. Уборкой на судне я, естественно, не занимался, оставив это малоприятное занятие своим спутником. Сам же засел см 16 на крыле ходового мостика и наблюдал за окрестностями, заодно отстреляв с десяток зомби, скопившихся у перекрывшего проход на дебаркадер транзита. Убил и того мертвяка в оранжевом комбинезоне, что топтался за забором нефтехранилища. Планы на будущее согласовали легко. Я предложил залить под пробку установленные в трюме цистерны, раз уж Мариета все равно стоит у заправочного терминала. Сотня кубометров солярки точно лишней не будет. Ее и продать можно, и просто в запасе держать. Кто знает, как тут дальше дела пойдут. Может, кто и лапу наложит на этот пустой и в то же время полный всякого нужного добра порт. Так что ловить момент нужно. Протестовал против такой идеи один Дима, но остался в явном меньшинстве. На мой взгляд, даже риска особого не ожидалось. Очень уж мало бродячих мертвецов в этой промзоне, отгороженной от города многочисленными каналами и заборами. Так что вполне справимся. А насчет Димы сделал уже окончательный вывод. Трусоват. Жадноват, что все же заставляет его шевелиться. И одновременно пуглив, готов бросить любое дело на середине. Кстати, я так до конца и не понял, что связывает его с Пашей и Витей, ребятами вполне твердо стоящими на земле. Как-то он у них сумел заработать репутацию самого умного, хотя мне он таким вовсе не кажется. Разве что языком молоть гораздо, в этом не откажешь. По ходу дела я занял шкиперскую каюту, как самую комфортную, причем исключительно для того, чтобы этого самого Диму обломать. Он туда сам уже лыжи навострил. Ничего, перетопчится, Пока от него никакой пользы я не видел за время нашей вылазки. Запах мертвечины, оставшийся от упокоенного шкипера, выветривался быстро. Не успел еще впитаться всерьез. Покрытый линолеумом пол замыли немалым количеством воды, раздраили все иллюминаторы, чтобы сквозняки гуляли свободно, и к вечеру там вполне можно было дышать и даже не морщиться. В общем, даже обжились как-то, и девы, как я уже привычно именовал Тань, взялись хозяйничать на камбузе, сваргане вполне приличный ужин. Немалой нашей радости в шкафах Мариетты нашелся немалый запас консервов и прочих долгохранящихся продуктов. Так что голод в ближайшие несколько не то что дней, а даже недель нам точно не грозил. Можно было заниматься делом спокойно. Судовой генератор работал. Свет был, и когда на улице начало темнеть, у нас было даже как-то уютно, пожалуй. Некое ощущение безопасности появилось. Надстройка крепкая, сходни, поднятая, поди, подберись к нам, как в крепости сидим. Другое дело, что нам отсюда еще и выбраться надо с этой самой крепостью. Но это потом, а сейчас вот так. «Вы мне точно скажите, сможете запустить топливо по трубе?» – спросил я, когда вся компания расселась за столом в кают-компании и ужинала макаронами с сосисками. «На нефтебазе пустота, особых проблем не вижу, я уже говорил, но будет обидно, если впустую провозимся». «Но если отсюда смотреть, так вообще ничего сложного нет», – сказал Витя. «Труба под наклоном идет». Цистерны стоят выше, так что открой заслонки и все пойдет самотеком. Я так вижу, в общем. Похоже на то, кивнул и Паша. Здесь на дебаркадере и там у цистерн. Надо только четко понять, где там что хранится. Тут и мазут есть, насколько я помню. Понятно, кивнул я. Тогда пойду первым, займу позицию вон там, на ближайшей цистерне. Там ко мне не подобраться будет, и я оттуда все видеть буду и везде достану. То есть прикрою. И считай, половину груза мы уже возьмем, так? «Половину?» — удивились они хором. «А что, будем еще что-то грузить?» — добавил несколько обалдевший Паша. «А почему бы и нет?» — посмотрел я на него. «У нас с вами какой договор?» «Я помогаю добыть судно, вы везете меня в Питер». «Так?» — ну, кивнул Дима, «а что не так?» «Да все у вас не так!» — усмехнулся я. «Вы же вроде как купцами быть собираетесь и сразу порожний рейс планируете. Что-то много роскоши себе позволяете не находите?» При таком подходе быстро разоритесь. В Питер надо с грузом идти. Доход пополам. На солярку, кстати, это тоже распространяется, если на продажу пойдет. «А чего пополам?» Вроде как возмутился Дима. «Нас тут вон сколько. По числу людей и доли делить надо». «По числу сторон», — ответил я ему. «А сторон здесь две. Я первая, вы вторая. Не нравится, можем прямо сейчас расходиться. Никаких проблем не вижу. Я до России и так доберусь». «Да не, нормально», — сказал молчавший до того Витя. «Все по понятиям, Димон, ты гонишь. Мы один хрен сами не справимся, так что хорошо, что вообще что-то заработаем». Дима насупился и ничего не ответил. Убеждать его дальше настроения не было. Мне, собственно говоря, абсолютно поровну, что он на этот счет себе думает. «А что грузить?» — спросил уже Паша. «Я с лодки полиэтилен в мотках видел у складов», — сказал я. «Думаю, что на теплице такой в Питере расхватают сразу». «И еще я вывеску на одном корпусе видел, интересную, Тейдзин Арамит. Обратили внимание?» «А что это?» «Арамит — это другое название того же кевлара», — пояснил я. «Насколько я понял, тут этот самый Арамит и производят. И кому он нужен?» — снова подал голос Дима. «Если волокно или там нить, то теперь особо и никому», — согласился я. «А вот если ткань готовая, то тогда за нее что угодно отдадут». «Это почему?» — уставился он на меня. А потому что поши себе костюмчик из такой ткани в пару слоев, и тебя хрен кто укусить сможет, пояснил я. Она даже осколки выдержит. Вот и подумай: в мире, где 9 десятых населения умерло и при этом кусается на прополую, такая ткань нужна. И где ее брать? скривился он. На завод лезть, что ли? Дим, ты б лучше жевал, чем говорил, съехидничал я. Ты сам подумать не пробовал? «Откуда всю тутошнюю продукцию на суда грузили?» «Димон, все со складов берут, тех, что на косе», — пояснил уже Паша. «В каком-то складе эта ткань лежит, если она вообще тут есть». «Надо проверить», — сказал я. «И если есть, то загрузиться по максимуму. С ней точно не прогадаем. У складов обстановка тоже спокойная, насколько я заметить успел. Мертвяков почти нет». «А если ткани нет?» — снова спросил Дима. «Дим, ну говори или же, обернулась к нему Дылда. «Пленку возьмем для теплиц. что ты как маленький?» «Честно говоря, с этой стороны поддержки я как-то не ожидал. Девы держались со мной все больше настороженно и в разговоры почти не лезли. Похоже, что теперь расслабились. Ну и ладно. «На ночь пост выставим!» — сменил я тему. «Или вахту, как там правильно ее фамилия называется, раз уж на воде живем!» «А нахрена?» — спросил Паша. «Мертвяку на борт никак не забраться высоко!» А даже если и заберется, то дальше что добавил Витя? Двери герметичные, мощные, трактором не выдернешь. Будет попал, убегулять, пока не проснемся, да и все. А там и стрельнем его. Могут быть не только мертвецы, сказал я. Могут быть люди, например, которым пароходик тоже понравился. Или супер. Ему на борт махнуть без проблем в одно касание. Пост нужен в ходовой рубке. Оттуда и обзор хороший и безопасный. случай и случись остальных будить, так рукой подать. На крылья не выходить, к слову, сидеть внутри. Ну, наверное, согласился Паша. Может и правильно, потом выспаться успеем. Тогда вы бы определились, кто у вас за шкипера и вообще главный. А то вроде получается, что вы этот пост благородно передали мне, а я не согласен ни разу. А чего так удивился Витя? Ты и старше, и опыта в таких делах у тебя больше. Че, командуй пока. Краем глаза я заметил, что Дима чисто рефлекторно скривился, сам того не заметил. А ведь он наверняка рассчитывал быть тут главным, и как раз этим и ограничить круг обязанностей. Вроде как все будут шуршать, а он тут просто главный. «Нет, ведь так не пойдет», — сразу отказался я. «Во-первых, я человек временный, скоро разбежимся, у меня интереса нет надолго планировать. А командовать должен тот, кому с этой работы жить потом. Во-вторых, я в этом самом морском деле дебил дебилом, накосячу гарантированно, с вероятностью единица». Так что меня лучше считать кем-то вроде спеца. И войной командовать я буду. А вот судно постоянный капитан нужен, то есть кто-то из вас, или Паша, или ты. Тогда Паша сразу решительно отмазался Витя. Я только по технике специалист, командовать не смогу. Паш, обернулся я к тому явно сильно озадаченному. Ну чё, ну можно, наверное. Большой охоты впрячься Паша не проявил, но больше действительно некому. От Вити такой охоты было даже меньше, а так остаются или девы, или кот в кандидатах. А Дима, по моему скромному мнению, в такой роли куда хуже даже кота будет. Создалось у меня такое впечатление. А раз можно, то ты наш коллектив в команду формируй и обязанности распределяй, и сразу подбил я итог беседы. Чтобы вахты были, чтобы на судне должный порядок и все такое прочее. Обучение личного состава организовывай, а то так и будете вдвоем с Виськой за все. А у вас здесь еще три человека. Каюту я тебе пока не отдам, извиняй, но как съеду, так сразу. Дима скис окончательно, ну и хрен с ним. Пусть реальную пользу приносит. Пока от него этой самой пользы совсем немного, а работы, как я понимаю, тут на всех хватит. Судно, согласно документам, может управляться шкипером и еще тремя, так что их тут в обрез. Даже Дев придется к работе припахивать. И есть у меня сомнения в том, что они заранее все в деталях обсуждали. «Прикинули так. Там человека три нужно в экипаж, а нас аж пятеро. Справимся!» При этом никто конкретной обязанности не прикидывал. Голову на отсечение. Дима себя видел в белом капитанском кителе и в мягком кресле. На голом базаре намеревался в должность выехать. Посидели, потрепались о том, о потом разошлись кто куда. Я в каюту вздремнуть как следует. Паша и Витя часть новую осваивали. Дима ржал с девицами на камбузе, мешая спать. Пришлось даже намекнуть. 23 июня, среда утра. Дельфзиль, Фрисландия, северо-восток Нидерландов. Ночь прошла спокойно. Совсем спокойно к судну, так никто и не приблизился. С рассветом я обнаружил пару мертвяков, кормившихся на тех трупах, что я настрелял вчера. Одного свалил сразу, второй же, нажиравшийся и поумневший. Почувствовал неладное и попытался убежать. Ему это почти удалось, попасть в голову никак не получалось, но все же какая-то пуля его свалила, по всей видимости, перебив позвоночник. Мертвяк валялся на асфальте и неуклюже подергивался, но больше никакой активности не проявлял. «Ну что, в каком порядке действуем?» — спросил я у Паши с Вити, стоявших рядом со мной на крыле ходового мостика. «Заслонки тут есть, в будке», — показал Витя на нечто похожее на маленький сарайчик. «Надо попробовать открыть, может и так потечет». Мы же не знаем, что тут вообще делали. А если не потечет или потечет что-то другое, уточнил я. Вон там, за заборчиком. Ангар видишь?» Показал он пальцем. «Ага, вижу», кивнул я. «И что?» «Там коллектор, похоже. Видишь, со всех сторон туда трубы». «Трубы?» «Они прикрыты, вроде как горбы такие идут. Видишь?» «Ага», кивнул я, вспоминая, как мы примерно таким же образом отслеживали изгибы труб в терминале ХЭС, Правда, там они были на виду, а здесь какими-то валами окопаны. А еще тот терминал был большим, просто гигантским и сплошь механизированным. А глядя на этот, я легко верю в то, что здесь можно запустить заправку самотеком. Маленький он такой, простенький такой, все на виду. И главное, что мертвяков здесь мало. Калиточку, кстати, на противоположной стороне территории закрыть будет неплохо. Нечего ей так гостеприимно распахнутой оставаться. От мутантов забор не защитит, а вот от обычных мертвяков очень хорошо помогает. «Значит, там есть заслонки от всех цистерн, так?» Спросил Витя почему-то у меня, продолжая развивать главную тему беседы. «Вить, это типа ко мне вопрос?» — поинтересовался я в ответ. «Специалиста нашел?» «Ну, не, я сам с собой», — ответил он, но тут же опроверг самого себя, обратившись к другу. «Паш, как мыслишь?» «Ну, согласен», — кивнул кудрявой башкой Паша. «И у каждой цистерны тоже задвижки, так?» «Так, но не думаю, что их кто-то закрывал», – почесав в затылке, – сказал Витя. «Основное распределение через коллектор должно идти, иначе не набегаешься». «Как определить, в каком баке что налито и сколько?» – спросил уже я. «Может быть, там пустые цистерны есть, кто знает?» «Там в коллекторе должно быть все», – сказал Витя. «Ну, по всей логике так и выходит. Как управлять, если ты не можешь проверить, где у тебя чего есть, так?» «Ну да, наверное, согласился я с ним. Тогда действуем так. «Дим, ты где?» — крикнул я в рубку. Откликнулся хотя бы, а то что-то он совсем интерес к полезной деятельности утратил, да еще ночью я его на посту спящим обнаружил. Бить не стал на этот раз, но намекнул более чем прозрачно. Когда несостоявшийся руководитель вышел на мостик, я ему сказал, «Тебе одно единственное задание, но важное. Стой здесь, смотри за окрестностями, бинокль вот держи». Протянул я ему обтянутый резиной бинокль. «Твое дело обнаруживать подходящих зомби, и самое главное — суперов, и сразу сообщать мне по рации. Усек? Не спать, не отвлекаться. Захочешь отлить — брызгай прямо с мостика, но глаз не отводи с того направления. Потому что так всегда и бывает. Как решишь отвлечься, так все дерьмо в этот момент и вспухнет. Понял? Не подведи». Ничего нереального в задании не было. Заправочный терминал находился в узком конце самого настоящего мыса, и Диме для наблюдения оставался сектора градусов 40, не больше. Даже головы крутить не надо, все как на ладони. Даже он справится. Я понял, кивнул Дима. «Трап, кто поднимать и пускать будет?» – спросил Паша. Вопрос существенный. Держать его опущенными на дебаркадер совсем не хочется, мало ли кто вскарабкаться успеет. «Пусть поднят будет, — сказал я, подумав, — отсюда спрыгнем обратно или так скарабкаемся, или прикроем огнем. А Дима с девами опустят. Дело нехитрое. Не надо на них вообще отвлекаться. Кстати, давай дев сюда, им тоже задание будет».